Зная действие пораженной мышцы, врач рекомендует больному избегать во время лечения совершенно конкретных движений, чтобы предохранить мышцу от перегрузок, способствующих устойчивой активности триггерных точек. Для полного представления об активности мышцы необходимо знать 1. Действие мышцы неудачно. описаны в учебниках анатомии на основании прикреплений мышцы. Второе. Движение, вызванное электрической стимуляцией мышцы. Третье. Электромиографические исследования, которые указывают, какие движения или физические усилия генерируют потенциалы действия в мышце. Четвёртое. движении и нагрузке, которые, по словам больного, привели к формированию триггерных точек в мышце. Пятое. Миотатическая единица. Выделение группы мышц, объединённых в миотатическую единицу. связано с тем, что наличие активной триггерной точки в одной мышце данной группы значительно увеличивает вероятность развития триггерных точек в других мышцах этой же группы. Дисфункция, слабость и укорочение поражённой мышцы может приводить к перегрузке других мышц миотатической единицы. Поэтому при инактивации триггерных точек нужно помнить о вторичных триггерных точках, которые могли развиться в этих мышцах. Согласно физиологическому определению, миотатическая единица состоит из мышц синергистов и соответствующих им мышц антагонистов, связанных между собой взаимодействующими рефлекторными путями. В настоящем руководстве Эгмиотическая единица иногда включает мышцы, которые не обязательно имеют общие рефлекторные пути, но функционально связаны с мышцами-антагонистами. Одной из таких функциональных связей является растяжение мышцы вдоль её оси за счёт других мышц при движении в тело. Например, наружная косая мышца живота натягивает переднюю зубчатую мышцу по её осевой линии. Функциональную связь с миотатической единицей имеют также стабилизирующие мышцы. Например, трапециевидная мышца и мышца поднимающая лопатку способствуют стабилизации лопатки при силовом поднимающем движении руки. престое. Симптомы. Выяснение полной картины миофасциального болевого синдрома и болевого паттерна, отражённого от триггерной точки, а также тщательно собранный анамнез позволяют обычно не только установить диагноз миофасциальной боли, но и определить мышцу, которая является источником отражённой боли. Как будет видно из последующих глав, каждая мышца имеет специфические для неё симптомы. В настоящем разделе будут описаны общие признаки, характерные для большинства миофасциальных болевых синдромов, которые помогают отличить их от других болей. Миофасциальная боль может появиться внезапно. в результате явного мышечного напряжения или постепенно при хронической перегрузке мышцы. В обоих случаях симптомы могут сохраняться месяцами или даже годами, если миофасциальная триггерная точка не выявлена и не излечена. Это часто, но не всегда, приводит к развитию синдрома хронической боли. который может сохраняться в течение всей жизни. И его лечение не ограничивается только инактивацией триггерной точки, а требует специальной терапии. При опросе больного необходимо, чтобы он сидел в удобной для него позе. Ноги должны опираться на пол или специальную подставку. Руки должны покоиться на подлокотниках. Сиденье следует приспособить таким образом, чтобы не было бокового наклона тела при наличии его асимметрии. А если у больного отмечается сутулость, то для сохранения нормального поясничного изгиба под поясницу подкладывают небольшой валик. При такой расслабленной позе больной сразу же начинает чувствовать облегчение, и кроме того, он может оценить роль мышечного напряжения в провоцировании болей. Плечи больного следует укутать шарфом или полотенцем во избежание охлаждения мышц при возможности сквозняка. Если руки и ноги у больного холодные, то к его животу прикладывают сухую горячую гигиеническую подушечку, которая согревает внутренние органы и, за счёт теплового рефлекса, увеличивая кровоток в конечностях. У больных, страдающих миофасциальной болью месяцами и годами, часто развивается вторичная депрессия, нарушается сон и снижается двигательная активность. Ограничение подвижности тела и усиленное физическое напряжение аггравируют активность триггерных точек, замыкая тем самым порочный круг. Все факторы, способствующие активности триггерных точек, должны быть выявлены и устранены лечебными процедурами. Боль. При остром начале боли больной хорошо помнит дату её появления. И может детально описать движение, вызвавшее её. Например, быстрое вставание с постели утром. Постепенное развитие боли обычно сопровождает хроническую перегрузку мышц. Миофасциальная боль может также развиваться во время или после вирусной инфекции, заболеваний внутренних органов или в результате психогенного стресса. Вне зависимости от формы проявления, отраженная от миофасциальных точек боль, характеризуется как устойчивая, глубокая и тупая. В редких случаях она проявляется в виде жжения. Ее следует отличать от покалывающей боли и онемения, связанных с парастезией и диэстезией, вызванных с давлением периферического нерва. и от раздражения нервного корешка. Однако подкожная мышца шеи и длинная ладонная мышца отражают боль в виде поверхностного покалывания. В редких случаях миофасциальная триггерная точка инициирует острую стреляющую или молниеносную боль. В тех случаях, когда из триггерных точек разных мышц боль отражается в одну и ту же область, например, в дельтовидную область или в область с исходно повышенной чувствительностью, например, в грудной сосок. Боль в этой области становится невыносимой даже при слабом прикосновении. Боли от миофасциальных точек особенно усиливаются. Первое. При напряжении мышцы особенно в укороченном состоянии. Педовительно движение, которое усиливает боль, даёт возможность выявить мышцу, содержащую ответственные за эту боль триггерные точки. Второе. При пассивном растяжении мышцы активное растяжение поражённой мышцы за счёт произвольного сокращения мышц-антагонистов обычно не вызывает боли. поскольку мышцы быстро обучаются ограничивать это движение. Больные знают об ограниченном диапазоне движения и слабости мышцы, но редко догадываются о болезненности поражённой мышцы. Третье. При сдавливании триггерной точки. Четвёртое. При длительном нахождении поражённой мышцы в укороченном состоянии. Наиболее сильная боль и ригидность мышц проявляются при вставании больного утром с постели или вставании из кресла после длительного неподвижного сидения. 5. При устойчивом или ритмическом сокращении поражённой мышцы. 6. При холодной, быстро меняющейся погоде, вирусной инфекции и при нервном напряжении. Седьмое. При нахождении на сквозняке, особенно если поражённая мышца утомлена. Восьмое. При наложении холодных компрессов на область триггерных точек. В некоторых случаях холодные компрессы, наложенные на зону отражённой боли, несколько облегчают боль. Боли, снимаемые холодными компрессами, чаще вызваны не вритами, а не миофасциальными триггерными точками. Миофасциальные боли уменьшаются. Первое. После кратковременного отдыха. Второе. После медленного пассивного растяжения пораженной мышцы, особенно если больной сидит под горячим душем или в горячей ванне. Третье. При наложении влажных горячих компрессов на область триггерной точки. Четвёртое. После кратковременных лёгких движений, но не изометрического сокращения. Пятое. При специфической терапии. Смотри разделы 12, 13 и 13а. Ограниченность движения. Ограниченность движения редко входит в состав основных жалоб, но всегда легко выявляется при обследовании больного. Этот симптом, как и ригидность мышцы, наиболее выражен утром после сна, а также после излишней активности или наоборот, после длительной неподвижности в дневное время. Болезненная ригидность явно является результатом сильного напряжения пальпируемых тяжестей. Слабый. Часто больные знают о мышечной слабости при определённых движениях. Это может быть для врача ключевым моментом в выявлении напряжённой мышцы. Поражённые мышцы обучается ограничивать тигы своего сокращения ниже того уровня, который активирует триггерная точка. Другие неболевые симптомы. Больные часто жалуются на обильное слезотечение, выделение слизи из полости носа, пиломоторную активность И потливость в определённых областях тела. За счёт сосудосуживающего рефлекса вовлечённая конечность может быть холоднее, чем конечность на противоположной стороне тела. У больного могут быть симптомы позднего головокружения, пространственной дезориентации и нарушения восприятия веса предметов, удерживаемых в руках. Некоторые из этих симптомов характерны только для определенных мышц. Депрессия. Основной, хорошо установленной причиной депрессии является хроническая боль. Депрессия, в свою очередь, может снижать порог болевой чувствительности, усиливать боль и препятствовать терапевтическому лечению истинству. неофациальных триггерных точек. К идеологическим проявлениям депрессии относятся бессонница, отсутствие аппетита и потеря массы тела, импотенция или снижение полового влечения, снижение остроты зрения. В психическом аспекте депрессия проявляется в виде подавленного настроения, мысли о суициде или смерти, ощущение вины. К другим хроническим проявлениям депрессии относится неспособность концентрировать внимание, слабая память, нерешительность, невнятная речь и негативное отношение к советам. В социальном плане такие больные проявляют желание оставаться в одиночестве. они не заинтересованы быть в роли лидера бросают даже любимые занятия не обращают внимания на внешний вид не утруждают себя гигиеническими процедурами недостаточность в организме пиридоксина или фолиевой кислоты и пониженная функция щитовидной железы вносит существенный вклад в развитие депрессии и к тому же усиливают нервно-мышечную раздражимость и миофасциальную боль. Отсюда следует, что при постановке диагноза врач должен выяснить вопрос не только о локализации триггерных точек, но и о психическом состоянии больного. С развитием депрессии такие больные все больше ограничивают движение для избегания боли. предложенные врачом программы упражнений большинство больных с депрессией прекращают через несколько недель в результате чего поражённая мышца в течение длительного времени не подвергается растяжению и впоследствии с трудом поддаётся лечению нарушение сна при тщательном опросе Врач выясняет степень тяжести и природу нарушения сна. Больные с депрессией обычно легко засыпают, но просыпаются ночью, после чего им не всегда удаётся заснуть. Утром при подъёме они чувствуют себя более уставшими, чем вечером перед сном. Одни больные просыпаются от миофасциальной боли. другие от какого-нибудь шума. Выясненную причину нарушения сна следует обязательно устранить. Прогноз. Острая миофасциальная боль от триггерных точек, появившаяся при растяжении идентифицированной мышцы, как правило, легко снимается при лечении. При усилившейся боли и уменьшении подвижности в области поражённой мышцы, результаты терапевтического лечения ещё остаются благоприятными. Однако, если боль уменьшилась при ограниченной подвижности в области поражённой мышцы, что может указывать на развивающийся фиброз, то полное снятие боли и восстановление функции мышцы становится проблематичным. по-видимому, сравнительно легко поддаются лечению больные, у которых отражённая боль сохраняется в виде стабильного паттерна в течение нескольких месяцев и не распространяется на другие области. Если болевой паттерн интенсивно расширяется, то следовательно, триггерные точки поражают всё новые и новые мышцы. В этих случаях Перед специальной миофасциальной терапией следует устранить факторы, провоцирующие развитие и активность триггерных точек. Седьмое. Активация триггерных точек. Острое развитие активных триггерных точек. При остром развитии миофасциальной боли большинство больных совершенно определённо могут указать день её появления. У одних больных она возникает непосредственно при физической нагрузке. У других она развивается постепенно и достигает своего максимума через 12-21 час после физической нагрузки, во время которой У них возникло ощущение, что что-то случилось или хрустнуло в мышцах. В обоих этих случаях развитие боли имеет острый характер. Нагрузки механического характера, вызывающие острое развитие миофасциальных триггерных точек, возникают при скручивающих движениях, автомобильных авариях, падениях, переломах костей, вывихах, растяжениях в суставах и ушибах мышц. В большинстве случаев миофасциальные триггерные точки, вызванные такими травмами, легко инактивируются сразу же после излечения травмы. Нелечённые же триггерные точки могут сохраняться в течение многих лет. Активные триггерные точки могут быстро развиваться из латентных триггерных точек при неумышленной инъекции какого-либо препарата в области их локализации. В этих случаях больной чувствует внезапную локальную боль ещё до введения раствора, то есть когда кончик иглы сдавливает или пенетрирует триггерную точку. Локальная боль вызванная механической стимуляцией триггерных точек хорошо дифференцируется от последующей интенсивной отражённой боли, вызванной активацией триггерной точки вводимым через несколько секунд раствором препарат. Таким образом, при обнаружении латентной триггерной точки во время введения в мышцу инъекционной иглы В эту область следует ввести 0,5%-ный раствор новокаина, этим самым избежать активации триггерной точки. Новокаин также уменьшает и постинъекционную болезненность. Во время процедуры растяжения и анестезии охлаждение мышцы, поражённой активными триггерными точками, Их антоганисты укорачиваются значительно больше обычного. И если в них локализованы латентные триггерные точки, то они могут быть активированы. В этих случаях активированные латентные триггерные точки можно быстро инактивировать той же процедурой растяжения и анестезии охлаждением мышц, в которых они локализованы. При проведении инъекции в особенно активные триггерные точки, усилившаяся отражённая боль может активизировать триггерные точки в мышцах, находящихся в зоне этой боли. Например, при инъекционной активации триггерной точки, локализованной в лестничных мышцах, активируются триггерные точки в плечевой мышце, которая в свою очередь сдавливают лучевой нерв и вызывает парестезию и покалывание в большом пальце. Сильные отражённые боли при острых поражениях внутренних органов, например, инфаркте миокарда или острый аппендицит. Также могут активировать латентные триггерные точки в грудных и брюшных мышцах. Атеросклероз сосуда сопровождаемый ишемическими болями в ногах может активировать триггерные точки в икроножных мышцах. Латентные триггерные точки могут быть активированы при охлаждении утомлённых мышц. Особенно это характерно для триггерных точек, локализованных в икроножных мышцах, мышцах шеи и плечевого пояса. хроническое развитие активных триггерных точек. Точную причину постепенного развития активных триггерных точек выяснить не так просто. Но тем не менее это необходимо, поскольку продолжающееся хроническое напряжение реактивирует триггерные точки и способствует их активности. Типичной причиной мышечной перегрузки являются плохие условия труда. Например, при высоко стоящей пишущей машинке машинистка вынуждена во время печатания постоянно напрягать мышцы плечевого пояса. Если источник напряжения мышц не ясен, врачу следует обратиться за помощью к самому больному. Больному объясняют, при каких движениях Поражённая мышца напрягается, и он должен проследить, где в своей повседневной деятельности он совершает эти движения. Больного также просят отмечать любые движения или действия, которые усиливают отражённую боль, с тем, чтобы избегать этих движений, и если необходимо, то научиться выполнять их без перегрузки поражённой мышцы. энергичные мышцы, которые постоянно находятся в сокращённом состоянии, и тем самым предохраняют поражённую мышцу от нагрузки, часто сами становятся местом формирования вторичных триггерных точек. Активные триггерные точки имеют тенденцию формироваться в мышцах длительное время иммобилизованных в укороченном состоянии. так и если больные с острым тромбозом коронарных сосудов длительное время неподвижно лежат на спине, не совершая регулярных осторожных движений руками, то у них довольно часто развивается синдром замороженного или болезненного плеча, вызванный активностью миофасциальных триггерных точек. Сдавление нерва, например, радикулопатия, вызваны грыжи межпозвоночного диска способствует развитию триггерных точек в мышцах иннервируемых сдавливаемым нервным корешком после дисковый синдром нервное напряжение связанное с эмоциональным стрессом или физическим перенапряжением вызывает устойчивую мышечную активность которая может индуцировать формирование триггерных точек. Синдромы мышечных болей часто наблюдаются у больных с какой-либо вирусной инфекцией, включая инфекции дыхательных путей. Восьмое. Обследование больного. Больные с подозрением на миофасциальные триггерные точки могут быть вирусом. проходят общий медицинский осмотр, при котором особое внимание уделяется исследованию неврологических функций. Врач должен помнить, что нет двух одинаковых больных. Как из ограниченного числа букв алфавита создаётся несчислимое количество слов, так и из 500 мышц и большого числа провоцирующих факторов могут возникать самые разнообразные клинические картины миофасциальных триггерных точек. Следовательно, предстоит ещё решить задачу, как можно применять к конкретному больному основные положения о миофасциальных триггерных точках. Подвижность и поза больного. Важную информацию могут дать наблюдение за больным, когда он идёт, садится или снимает одежду. Люди с болезненными активными триггерными точками совершают медленные, щадящие движения. Они избегают или осторожно пробуют совершить те движения, которые могут растянуть поражённую мышцу. При обследовании Следует обратить внимание на следующие ключевые моменты. Первое. Использует ли больной подвижность рук в полной мере? Второе. Поворачивает ли больной голову или весь торс при осматривании окружающей обстановки? Третье. Как больной сидит? Прямо или сгорбившись и опустив одно плечо? 4. Симметрично ли его лицо? 5. Выполняет ли он спонтанные растягивающие движения для облегчения боли? Если выполняет, то какие мышцы он растягивает? Некоторые люди имеют врождённую слабую координацию, в результате чего их движения резкие и быстрые. Таких больных очень сложно лечить, поскольку их мышцы используются неадекватно. С другой стороны, мышцы хорошо координированных атлетов обучаются вытормаживать движение, провоцирующее боль. После лечения вытормаживаемое движение легко восстанавливается. Нервно-мышечные функции слабость и ограниченность движения. Мышца, содержащая активные триггерные точки, функционально укорочена и несколько ослаблена. При пассивном растяжении мышцы появляется боль. Активное сокращение мышцы, находящейся в укороченном состоянии, также вызывает боль, но эта боль будет значительно меньше, если с сокращением при впятой извне любое движение, особенно быстрое, которое значительно увеличивает напряжение мышцы при растяжении или сокращении её, вызывает боль. Внезапное прекращение напряжения мышцы у больного при тестировании мышечной силы может быть вызвано появлением боли в отдалённых стабилизирующих мышцах. или мышцах, подвергающихся тестированию. Появление булей при мышечном сокращении является причиной мышечной слабости. В отличие от других причин мышечной слабости, в данных случаях после инактивации триггерных точек мышечная сила восстанавливается. Предел пассивного растяжения мышцы после которого появляется боль, может быть легко определён при дифференцировочных тестах. Амплитуда движения, при котором поражённая мышца остаётся в сокращённом состоянии, остаётся почти в пределах нормы. Однако дополнительное сократительное усилие в этой позиции, по-видимому, становится болезненным. характерная болезненность при пассивном растяжении в одном направлении и при активном сокращении в другом была подробно описана для 10 мышц. При дифференцированном обследовании диапазона подвижности мышцы головы и шеи больному в положении сидя предлагают выполнить следующую последовательность движений: опустить подбородок на грудь, смотреть прямо на потолок, Повернуть голову на 90 градусов так, чтобы подбородок был против акромиона. Приложить ухо к плечу без поднятия плеча. При дифференцированном обследовании мышц плечевого пояса с помощью пробы на доставание рта, перекинутой за голову рукой, пальцы руки в норме покрывают половину ротовой области. Смотри рисунок 125. На рисунке 125 изображена проба на доставание рта, перекинутой за голову рукой. При выполнении пробы субъект совершает отведение руки и поворот ее наружу. Показано незначительное ограничение подвижности руки. Ретушованная рука. Пунктиром изображено положение руки и движение. при нормальном объёме движений у субъекта с врождённым коротким плечом. В норме большинство людей может закрыть пальцами половину ротовой полости. Лица с повышенной подвижностью в суставах обычно закрывают ладонью всю ротовую полость. При выполнении пробы на доставание лопатки из-за спины кончики пальцев, в норме достают ось лопатки на противоположной стороне. Смотри рисунок 126. На рисунке 126 изображена проба на доставание лопатки из-за спины. Подвижность руки слегка ограничена. При выполнении пробы, Субъект отводит плечо и вращает его вовнутрь, что приводит к растяжению подостной мышцы. В норме кончики пальцев достают ось лопатки. Доставание рта, перекинутой через голову рукой, значительно ограничивается наличием триггерных точек подлопаточной мышцы. Доставание лопатки из-за спины ограничивается в основном триггерными точками в подостной и передней дельтовидной мышцах. Супинация и пронация предплечья руки могут дать важную информацию, поскольку ограниченность этих движений перегружает мышцы плеча при их компенсаторных действиях. Примером феномена, возникающего при сокращении укороченной мышцы Служит проба на спазм лестничной мышцы. Смотри рисунок 108. На рисунке 108 изображена проба на спазм лестничных мышц. Первое полный поворот головы налево. Второе подбородок опускается в надключичную ямку. Воль при сокращении поражённой мышцы заменяется её слабостью. Если эта мышца научилась избегать эти сокращения, в ослабленном и укороченном состоянии, по-видимому, находятся и некоторые мышцы, лежащие в зоны отражённой боли от триггерных точек других мышц. Так, в пробе на сгибание пальца, как правило, наблюдается ограниченность растяжения разгибателей пальца, если эти мышцы лежат в зоне отражённой боли от триггерных точек лестничных мышц. Наличие триггерных точек в верхней части трапециевидной мышцы в слабой или умеренной степени нарушает открывание рта за счёт ограничения степени растяжения височной мышцы, попадающей в зону отражённых болей от этих триггерных точек. Ригидность и относительно безболезненная, но прогрессивно сокращающаяся по амплитуде движения часто возникают при наличии латентных триггерных точек, которые нарушают функцию мышцы, но не отражают спонтанную боль. Мышцы в этих случаях обучаются ограничивать движение в пределах, при которых не возникает боли. Латентные триггерные точки хорошо поддаются специфической миофасциальной терапии. Нарушение восприятия веса, вызванное наличием триггерных точек в грудино-ключично-сосцевидной мышце, описано в главе 7. Потеря чёткой координации в активности жевательных мышц при наличии в них активных триггерных точек описано в главе 5. Слабость глубоких сухожильных рефлексов может наблюдаться при ударах по сухожилиям поражённых мышц. Так, наличие активных триггерных точек в камбаловидной мышце сопровождается слабостью или даже отсутствием ахиллова рефлекса. Этот рефлекс восстанавливается через несколько минут. после инактивации триггерных точек. Кожные симптомы одним из характерных симптомов фиброзита миофасциальных триггерных точек является дермографизм. По данным наших исследований, дермографизм чаще всего наблюдается на участках кожи, покрывающих поражённые мышцы. лежащие в задних областях торса и в большей степени на участках кожи, покрывающей поражённые мышцы конечностей. Для лечения дермографизма применяют антигистаминные препараты. Панникулёз. Если раньше термины панникулит и панникулёз применяли для обозначения диффузной подкожной индурации. То сейчас в ревматологической литературе понимают под панникулитом узелковое образование кожи, которые появляются при узловатой эритеме или после прекращения стероидной терапии. Это описание панникулита не соответствует симптому, который мы определили как панникулёз. Паникулюс характеризуется наличием обширного участка плоского утолщения подкожной ткани, которое ощущается при пальпации как грубое гранулярное уплотнение. Он не связан с воспалительным процессом. Паникулюс обычно выявляется по гиперчувствительности кожи и сопротивлению подкожной ткани. при катании кожи. Проба на катание кожи выполняется следующим образом. Кожу и подкожную ткань захватывают пальцами, щипком, оттягивают перпендикулярно поверхности и затем прокатывают ее между пальцами, как цилиндр. Своеобразная исперещенность кожи и вмятины на ней при панникулезе указывают на утрату эластичности подкожной тканью. Симптом лимонной корочки и устойчивые вмятины без проявлений отечности были обнаружены на коже спины. Авторы определили эту патологию как трофедема, что не соответствует первоначальному определению трофидемы как заболевания, сопровождаемого периодическими отёками ступни или ног. Бос отмечал, что паникулюс иногда наблюдается при мышечном ревматизме и миогелёзии. Маккег рассматривал паникулюс как форму фиброзита Мы обнаружили, что по частоте встречаемости и по локализации паникулез сходен с дермографизмом. Паникулез следует отличать от болезненного ожирения и жировых грыж. Причины развития дермографизма и паникулеза у некоторых больных с миофасциальными триггерными точками неизвестны. Возможно, что они связаны с аутоиммунными реакциями организма. Панникулёз поддаётся лечению при повторных циклах катания кожи. Компрессионная проба. Если больной чувствует миофасциальную боль только при движении, но не в покое. То ручное сдавливание мышцы, ответственной за это движение, во время его выполнения препятствует появлению отражённой боли. Сдавливание пальцами кожного валика над поражённой мышцей также часто блокирует отражённую боль. Первоначальное усиление боли при сдавливании триггерных точек и затем снятие её компрессионной пробой убеждает больных в том, что их боль имеет мышечное происхождение и при соответствующем лечении она исчезнет. Компрессионная проба снимает боль в глотке при глотании, источником которой являются активные триггерные точки в груди на ключично-сосцевидной мышце. Смотри главу 7. В главе 34-й описана компрессия триггерных точек разгибателей руки, которые вызывают боль при рукопожатии. Боль в плечи, возникающая при отведении руки ладонью вперед, может быть блокирована с давлением кожного валика над передней частью дельтовидной мышцы, если боль отражается от триггерных точек, находящихся в этой мышце. Болезненность при отведении руки, вызванная триггерными точками, локализованными в верхней части трапециевидной мышцы сразу же над лопаткой, снимается при сильном прижатии мышцы к средней линии лопатки. 9. Исследование триггерной точки. Мышцы, содержащие триггерные точки, выявляются при дифференцировочном обследовании и по характерным паттернам отражённой боли. Для подтверждения локализации триггерных точек проводят пальпацию подозреваемой мышцы. В разделе 9 всех глав описаны методы исследования конкретных мышц на наличие в них триггерных точек. проиллюстрирована их анатомия. Для подтверждения локализации триггерных точек больной совершает движение, в котором подозреваемая мышца сокращается. Одной рукой врач препятствует этому движению, а другой он ощупывает сокращающуюся мышцу. Оптимальным для пальпации тугих тяжей и триггерных точек является такое растяжение мышцы, при котором больной ещё не испытывает боли. Несколько меньшее растяжение мышцы, чем необходимо для пальпации тежей, является оптимальным для стимуляции локального судорожного ответа. Боль отражённая от пальпированных триггерных точек может иметь более острый характер в течение одного или двух дней. По этой причине врачу после обследования мышцы на наличие в ней триггерных точек следует обязательно сразу же провести специальную миофасциальную терапию, а именно растяжение и поверхностное обезболивание с последующим наложением на область поражённой мышцы влажного горячего компресса. В противном случае больной будет бояться обследований, связанных с пальпацией мышц. Тугой тяж и его триггерная точка. Важность правильной техники пальпации для выявления триггерных точек отмечена рядом авторов. Для того, чтобы пропальпировать тугой тяж, мышца должна быть растянута до такой степени, чтобы волокна тяжа оставались напряжены, а не вовлеченные волокна были расслаблены. Смотри рисунок 6-й А. На рисунке 6-м представлено схематическое изображение тугих тяжей миофасциальных триггерных точек, темно-красные точки, и процесса возникновения локального судорожного ответа. А. Пальпация тугого тежа прямой линии, расположенного между расслабленными мышечными волокнами, волнистой линии. Плотность красных точек соответствует степени болезненности тугого тежа при сдавлении. Триггерная точка является наиболее болезненной точкой на теже. Б. Щипковая пальпация тежа в области триггерной точки. вызывает локальный судорожный ответ, который наиболее явно проявляется на конце мышцы вблизи места её прикрепления. А растяжение должно быть на грани стимуляции боли и вызывать только локальный дискомфорт, но не отражённую боль. Оптимальным считается растяжение мышцы на 2/3 от её нормального растяжения. Пальпируемый тяж ощущается как тугой шнур среди нормально расслабленных волокон. Врач пальпирует вдоль тугого тяжа до выявления точки максимальной болезненности. Затем он сильно сдавливает эту точку, чтобы вызвать отражённую боль. В тех случаях Когда мышцу можно прижать к подлежащей кости, проводят глубокую скользящую пальпацию. При возможности захвата между пальцами брюшка мышцы проводят клещевую пальпацию. Под глубокой скользящей пальпацией мы поднимаем перемещение кончиком пальца кожи поперёк мышечных волокон. Это движение позволяет определить изменения в подлежащих структурах. Смотри рисунок 7. На рисунке 7 дано схематическое изображение поперечного среза мышцы и скользящей пальпации тугого тежа тёмное кольцо. В области его триггерной точки красная точка. А. Кончиком пальца толкают кожу на одну сторону тежа. Б. Кончик пальца скользит поперёк мышечных волокон и при этом прощупывает тугую тяж, который проскальзывает под ним как шнур. В. Кончик пальца смещает кожу на другую сторону тежа. Врач кончиком пальца сдвигает кожу на одну сторону пальпируемым их волоком. Смотри рисунок 7А. И затем совершает им скользящее движение поперёк этих волокон. Смотри рисунок 7Б. Создавая каждую складку на другой стороне волокон. Смотри рисунок 7В. Любая уплотнённая структура, тугой тяж в мышце при такой пальпации ощущается как что-то вращающееся под пальцами. Тугой тяж ощущается как шнурок толщиной от 1 до 4 мм. При щипковой пальпации этот тяж напоминает струну виолончели. В мышце поражённой множеством триггерных точек 5 или 6 тугих тяжей могут лежать так близко друг к другу, что на ощупь они воспринимаются как единый конгломерат. При клещевой пальпации Брюшко мышцы захватывают между большим и другими пальцами. Зажимают его и затем прокатывают волокна между пальцами. С целью выявления тугих тяжей. Смотри рисунок 8. На рисунке 8 дано схематическое изображение поперечного среза мышцы и ключевой пальпации тугого тяжа. Тёмное пятно в области его триггерной точки красная точка. А. Мышечные волокна захватываются как щипцами между пальцами. Б. Тугой тяж хорошо ощущается при прокатывании его между пальцев. Изменение угла дистальных фаланг вызывает колебательное движение тежа и обеспечивает более длительное его выделение. В. Край тежа чётко выявляется, когда тяж выскальзывает из пальцев. При этом часто наблюдается локальный судорожный ответ. После выявления тежа его ощупывают по всей длине с целью локализации точки максимальной болезненности, то есть триггерной точки. В тех случаях, когда при пальпации триггерных точек не выявляется, можно воспользоваться измерением кожного сопротивления. часто, но не всегда, оно снижено на каждом участке, покрывающем триггерную точку. Локальный судорожный ответ. В наших работах мы уже сообщали о локальной судорожной активности группы мышечных волокон в ответ на прокатывание триггерной точки между пальцами. Эти судороги достаточно выражены и их можно ощутить. Локальный судорожный ответ можно вызвать также введением иглы в триггерную область. Позднее были изучены электромиографические характеристики локального судорожного ответа. Локальный судорожный ответ это приходящее сокращение в основном тех мышечных волокон тугого тяжа, которые непосредственно связаны с триггерной точкой. Смотри рисунок 6-й Б. Локальный судорожный ответ может проявляться в виде судорожной волны или ряби на кожной поверхности вблизи прикрепления мышечных волокон в конце мышцы или восприниматься на ощупь. Локальный судорожный ответ является специфическим симптомом для миофасциальных триггерных точек. Внезапное изменение давления на триггерную точку, вызывающее локальный судорожный ответ, обычно осуществляется поперечной щипковой пальпацией или прикосновением к триггерной точке кончиком иглы. Чем ближе к триггерной точке производится щипковая пальпация тугого тежа, тем выражение проявится локальный судорожный ответ. Для проведения стимуляции мышца должна быть в нейтральной позиции, то есть не очень сильно растянута и не очень сильно укорочена. Локальный судорожный ответ можно легко вызвать клещевой пальпацией в доступных для этой процедуры мышцах. Поверхностно лежащих мышцах, таких как дельтовидная, большая ягодичная, медиальная широкая мышца бедра, разгибатели пальцев и кисти, локальный судорожный ответ, по-видимому, можно спровоцировать глубокой скользящей пальпацией. Локальный судорожный ответ Не всегда удаётся наблюдать в глубоких мышцах, например, в подлопаточной или многораздельной. Большинство мышц отвечают выраженным локальным содрожным ответам только в тех случаях, когда они содержат активные триггерные точки. Но, например, разгибатель пальцев даёт сильный локальный содрожный ответ. проявляющийся в виде разгибания пальца даже при наличии в этой мышце латентной триггерной точки. Локальный судорожный ответ разгибателя среднего пальца явно не является сухожильным рефлексом, поскольку он сохраняется после полной анестезии двигательных и чувствительных волокон лучевого нерва. Локальный судорожный ответ является важным диагностическим критерием наличие триггерной точки в тугом теже. Для выявления триггерной точки и провоцирования локального судорожного ответа необходимо хорошо владеть техникой пальпации. Симптом прыжка. Сильное давление на активную триггерную точку Почти всегда вызывает у больного симптом прыжка. Сила пальцевого давления, необходимая для инициации этого симптома, является одним из показателей степени раздражимости триггерной точки. Как отмечал Гуд, давление миалгической точки вызывает мучительную боль, сопровождаемую непроизвольным рефлексоподобным движением. вздрагиванием тела и гримасой. Позднее Крафт и соавторы назвали этот ответ симптомом прыжка, поскольку пальцевое давление на болезненную область вызывало, как они отмечают, вздрагивание непропорциональное силе давления. Авторы относят этот ответ к диагностическому критерию миофасциальных триггерных точек. Область мышцы, которая проявляет такую сильную болезненность, имеет очень небольшие размеры. Симптом прыжка воспроизводится при повторных нажатиях этой области. Следует отметить, что в глубоких мышцах эту максимальную болезненную точку довольно трудно обнаружить. Провоцирование отражённой боли Пальпация активной триггерной точки может вызвать одновременно локальный судорожный ответ, симптом прыжка, отраженную боль и непроизвольное восклицание больного. Например, «Ой, что вы трогаете?» Боль отдает в руку. Продолжительное жесткое сдавливание активной триггерной точки, по-видимому, вызывает не только локальную триггерную, но и отраженную боль. С другой стороны, быстрая щепковая пальпация предположительно провоцирует локальный судорожный ответ и локальную боль, но не вызывает отраженную боль. В тех случаях, когда триггерная точка достаточно активная и вызывает боль в состоянии покоя, ее сдавление обычно вызывает знакомый больному сражению паттерн отражённой боли. Если же триггерная точка вызывает боль только во время движения, то её сдавливание редко сопровождается отражённой болью. Обследование триггерных точек сопровождается обострением боли, и это обострение может продолжаться часами и днями, если не было предпринято специального лечения мышц. Воздействие триггерных точек сначала вызывает некоторую локальную боль. Отражённая боль может возникнуть одновременно с локальной болью или развивается через 10 секунд после воздействия. Интересно отметить, что время появления отражённой боли после инъекции в область триггерной точки физиологического раствора также занимает 5-10 секунд. При сильном сдавлении триггерной точки острая локальная боль может маскировать появление отражённой боли. Если триггерная точка настолько активна, что вызывает максимальную отражённую боль, сдавливание этой триггерной точки усиливает только локальную, но не отражённую боль. 10. Сдавление нерва В тех случаях, когда нерв проходит между тугими тяжами или между костью и тяжами, он подвергается сдавлению, в результате чего нарушается его проводимость и развивается невропатия. Иногда наряду с невропатией по электромиографическим показателям выявляется незначительный невромезе. исчезновения аксонов. У больных с одним из таких сдавлений нерва по всей вероятности можно выделить два вида симптомов. Тупая боль, отраженная от миофасциальной триггерной точки и вызванная с давлением нерва онемение, покалывание, пониженная, а иногда повышенная чувствительность. Больные со сдавлением нерва предпочитают накладывать холодные компрессы на болезненную область. А у больных с миофасциальными болями охлаждение лишь усиливает болевые проявления. Все симптомы частичной невропатии иногда исчезают в течение нескольких минут после инактивации активных триггерных точек, которая приводит к немедленной релаксации тугих тяжей. Для полного исчезновения симптомов после снятия сильного сдавления нерва требуются дни или недель. 11. Ассоциативные триггерные точки. В главах, посвященных отдельным мышцам, указываются мышцы, входящие в одну с пораженной мышцей неототическую единицу. в которых могут развиваться вторичные триггерные точки. Указаны также мышцы, лежащие в зоне отраженной боли, в которых иногда развиваются сателлитные триггерные точки. При выявлении активной триггерной точки, все эти особенно уязвимые для ассоциативных триггерных точек мышцы должны быть обследованы. 12. растяжение и обезболивание. Как показали клинические и экспериментальные исследования при остром тромбозе коронарных сосудов и при ишемии сердца, отражённые боли довольно эффективно снимаются орошением болевых зон быстро испаряющимися жидкостями, холодоагентами, вызывающими поверхностную анестезию. в нашей практике растяжение и анастезия охлаждением стали повседневной лечебной процедурой. Как правило, эта процедура вызывает более быструю инактивацию миофасциальных триггерных точек и с меньшим дискомфортом для больного, чем локальная инъекция или ишемическая компрессия. Для полного снятия симптомов развившихся при недавнем поражении миофасциальными триггерными точками одиночной мышцы достаточно нанесения на поверхность кожи над мышцей двух-трёх полос быстро испаряющейся жидкости при одновременном пассивном растяжении этой мышцы в тех же случаях, когда поражена группа мышц, например, в дельтовидной области И их триггерные точки взаимодействуют друг с другом, а растяжению должны подвергаться все мышцы. И быстро испаряющуюся жидкость нужно наносить на более обширную поверхность кожи. Процедура растяжения и анестезии охлаждением не требует точного знания локализации триггерных точек в тугом теже. Для проведения её достаточно знать в какой части мышцы находятся тугие тяжи, чтобы подвергнуть их пассивному растяжению. Конечно, для орошения быстро испаряющейся жидкостью участка кожи именно над максимально растягиваемыми волокнами требуется хороший навык. Предлагаемую процедуру мы называем растяжение и обезболивание. а не обезболивание и растяжение потому, что мы считаем растяжение основным ее компонентом, тогда как обезболивание облегчает растяжение. Осторожное постепенное растяжение без обезболивания является более эффективным средством инактивации триггерных точек, чем обезболивание без растяжения. Свежие. Остро активированные триггерные точки в одной мышце могут быть инактивированы пассивным растяжением мышцы и наложением на неё горячих компрессов без обезболивания. Для инактивации хронических триггерных точек требуется и растяжение, и обезболивание. Перед проведением интенсивной терапии триггерных точек необходимо устранить явные провоцирующие факторы. У детей младшего возраста миофасциальные триггерные точки особенно легко излечиваются при растяжении и обезболивании. Процедура растяжения и обезболивания, проводимая сразу же после анестезии триггерной точки инъекции на вокаина, особенно полезно для инактивации возможных остаточных триггерных точек. У больных с геймиплигией боли в области плеча возникают в основном от триггерных точек, активированных напряжением мышц, оставшихся частично функциональными и легко поддающихся перегрузке. У таких больных в первые несколько недель после инсульта Временное снятие боли достигается растяжением и обезболиванием мышц агонистов и антагонистов плечевой области, проводимыми два раза в день. Через 4-8 недель, когда паралич стабилизируется, безболевой период после этой процедуры становится более продолжительным. Снятие боли способствует более активному поведению больного и, и использованию им частично функциональных мышц, что облегчает процесс реабилитации. Сразу же после серьёзной травмы, например, перелома, дислокационного или хлыстообразного повреждения, для уменьшения отёка тканей накладывают холодные компрессы. Процедуры растяжения и обезболивания с последующим наложением горячих компрессов Едут проводить только через 2-5 дней, когда будет устранена локальная реакция на травму. В тех случаях, когда основной жалобой больного является не боль, а ограниченность подвижности, например, при синдроме заторможенного плеча. Процедура растяжения и обезболивания становится менее эффективной. Поэтому вместо неё проводит инъекцию в триггерную точку. У больных с кипером урекимией растяжение и обезболивание снимает миофациальную боль на очень короткое время. Поскольку, как предполагается, киперурекия сопровождается отложениями кристаллов мочевой кислоты в области триггерных точек, то инъецирование их является более эффективной процедурой. При острой реактивации триггерных точек у пациента с устранёнными ранее провоцирующими факторами ему рекомендуют снять приступ самостоятельно, а именно оберегать мышцу от напряжения, проводить осторожное пассивное растяжение её, используя массу тела как внешнюю силу и накладывать на область мышцы горячие компрессы. Если через 72 часа больному не удалось снять боль и ограниченность движения, проводят специальную миофасциальную терапию. Процедура растяжения и обезболивания недостаточна для полного восстановления функции мышцы, поскольку поражённая мышца обучилась ограничивать свою функцию. то ее следует переучить на нормальное функционирование. Это требует адекватной подготовки больного к терапии, измерений амплитуды движений, в которой вовлечена пораженная мышца, определенной последовательности в лечении и наблюдении за отдаленными результатами лечения. Подготовка больного Больные интуитивно избегают движений, вызывающих боль. Поскольку растяжение, необходимое для инактивации триггерных точек, сопряжено с умеренной болезненностью, то больной должен быть к этому подготовлен. Ему следует объяснить, что боль у него имеет мышечную природу, и поэтому при лечебном растяжении мышцы она будет ощущаться. воспроизведение отражённой боли с давлением триггерной точки убеждает больного в реальном источнике ощущаемых им болей. И кроме того, больной после этого понимает, почему лечению подвергается мышца, а не область, в которой он ощущает боль. Кожная поверхность, на которую будет наноситься холодогент, должна быть огалённой и чистой. Валазистый покров на ней не препятствует обезболиванию. Важным условием эффективности лечения мышцы является создание для больного комфортной температуры. Если у больного холодные ноги и его знобит, то ему на живот кладут горячий компресс, который способствует рефлекторному расширению сосудов конечностей. Поскольку гипогликемия а гравирует активность триггерной точки, то перед специфической миофасциальной терапией, такой как растяжение и обезболивание, следует узнать у больного, когда он ел. Если после приема пищи прошло большое время, то для избежания возможной гипогликемии ему дают банан, стакан молока или чашку бульона. Предлечебное измерение Для контроля за эффективностью лечения пораженной мышцы следует измерить исходный диапазон движений, в которые она вовлечена. При первом осмотре больной узнает, как он может определить объем движения, и при поражении той или иной мышцы он уже может ответить на вопросы типа «Насколько широко открывается рот?» на два или три сустава пальца. Какой объём пространства вы видите за собой? Можете ли вы пальцами достать рот или можете ли вы достать задний карман? Для того, чтобы увидеть объём движения, больному рекомендуют пользоваться зеркалом. В процессе лечения больной периодически определяет объём движения. Порядок растяжения и обезболивания Последовательность этапов процедуры растяжения и обезболивания применительно к трапециевидной мышце проиллюстрирована на рисунке девятом. Первое. Пациент располагается в удобной расслабленной позе. Второе. Врач фиксирует один конец мышцы. Третье. Кожу вдоль мышцы располагает Орошает параллельными полосами холодогента в направлении болевого паттерна. Тёмно-красные точки. 4. Сразу же после нанесения первой полосы холодогента начинает растяжение мышцы, которое продолжается на фоне орошения кожи холодогентом. 5. Холодогент продолжает наносить на зоны отражённой боли. 6. Этапы 3, 4 и 5 повторяют только 2-3 раза или даже меньше. Величина пассивного растяжения достигает максимума. Процедура завершается наложением горячего компресса и затем несколькими циклами активных движений в полном их объёме. Сначала больной занимает удобную для него позу. которая позволяет расслабить мышцы. Один конец мышцы должен быть стабилизирован так, чтобы давление на другой конец пассивно растягивало её. Перед началом движения проводят первое орошение кожи над мышцей. Струю холодного агента наносят параллельными полосами только в одном направлении. Сначала по всей длине мышцы в направлении зоны отраженной боли, а затем орошают саму зону. Растяжение и обезболивание следует проводить до полного растяжения мышцы, но наносить хладагент на один и тот же участок кожи в течение одной процедуры можно не более трех раз. Наложение влажного горячего компресса сразу же после процедуры согревает охлаждённую кожу и способствует дальнейшему расслаблению мышцы. После согревания кожи процедура растяжения и обезболивания можно повторить. Каждый лечебный цикл завершается несколькими активными движениями в полном объёме. Релаксация. Пораженная мышца не может быть эффективно растянута, если она расслаблена не в полной мере. Полное расслабление достигается при положении больного в удобной для него позе, в комфортных температурных условиях. В положении лежа конечности должны быть расслаблены. При положении сидя таз и ось плечевого пояса должны быть выровнены подкладыванием под одну ягодицу небольших подушечек. Для устранения сутулости под поясницу также подкладывают подушечку. Небольшой наклон сиденья вперёд позволяет больному откинуться назад и расслабиться в полной мере. Дыхание больного должно быть спокойным, не напряжённым. как было показано в одной из работ, релаксация является активным процессом, которому нужно обучаться. Больному предлагают отвлечься от самого себя и сконцентрировать внимание на предметах, на которые он опирается. Например, стараться ощущать предплечьями ручки кресла в положении сидя или ощущать спиной складки на простыне в положении лёжа. Тем, кому это не удается, предлагают дышать животом. Для большинства больных дыхание животом в большей мере способствует релаксации, чем дыхание грудью. Стабилизация. Для эффективного растяжения мышцы один ее конец должен быть зафиксирован так, чтобы врач мог осуществить растяжение мышцы. используя её другой конец. Обычно для фиксации одного конца мышцы используется масса тела больного. Но иногда для этой цели больной должен держаться за что-нибудь руками, например, за сиденье стула, при растяжении лестничной или верхней части трапециевидной мышцы. Пассивное растяжение Для полной инактивации триггерных точек с помощью пассивного растяжения мышца должна быть растянута на её нормальную длину. Обычно растяжение само по себе вызывает боль и рефлекторный спазм мышцы, который препятствует растяжению. Релаксация больного и распыление на кожную поверхность над мышцей быстро испаряющейся жидкости блокируют эти ответы. На фоне постепенного периодического орошения поверхности кожи производят медленное непрерывное растяжение поражённой мышцы, увеличивая прикладываемое для этого усилие. При растяжении больной ощущает некоторый дискомфорт. Однако интенсивность этого ощущения не должна достигать такого уровня, при котором рефлекторно в ответ на растяжение Оразивается спазм мышцы. Для предотвращения спазма врач должен внимательно следить за тем, насколько больной расслаблен. Если мышца отказывается подчиняться растяжению и напрягается, врач плавно ослабляет прикладываемое к ней усилие, чтобы сохранить в ней исходный уровень напряжения. Во время и после растяжения мышцы Больной должен избегать резких движений. Иногда при длительном сохранении обезболивающего эффекта быстро испаряющейся жидкости врач может удерживать мышцу в растянутом состоянии в течение нескольких секунд, что даёт дополнительный положительный эффект. Однако у других больных при удержании мышцы в растянутом состоянии она начинает болеть и напрягаться. Врач должен научиться чувствовать напряжение мышцы больного и тотчас же определять любое произвольное укорочение мышцы за счёт произвольного сокращения или рефлекторного сокращения в ответ на боль. Если врач почувствовал, что мышца напряглась, он должен немедленно уменьшить прикладываемую силу, так как пока мышца не расслабится, растяжение её невозможно. Больного следует предупредить, что если он почувствует сильную боль, то должен сказать об этом врачу. После полного растяжения мышцы ее обратное сокращение должно быть плавным и постепенным. Больных можно научить проводить растяжение мышц друг к другу, и тогда врач будет осуществлять только обезболивание. Кроме того, больным нужно показать, Как проводить самостоятельное растяжение домы. Если по просьбе врача больной помогает растягивать мышцу, осторожно сокращая её антагонисты, то возникающее реципрокное торможение препятствует афферекторному спазму и тем самым способствует ещё большему расслаблению мышцы. Однако, если больной начинает усердно сокращать антагонисты, то непременно начинает сокращаться поражённая мышца, и цель оказывается недостигнутой. Если после растяжения мышца кажется ригидной и движение остаётся ограниченным, то вместо повторения той же самой процедуры растяжения и обезболивания можно провести другие процедуры. Первое распыление быстро испаряющейся жидкости на поверхность кожи покрывающей функционально параллельные или соседние мышцы, которые также могут быть укорочены при наличии в них латентных триггерных точек. Второе. Накладывание на несколько минут горячего компресса на область поражённой мышцы. Третье. Повторное проведение растяжения и обезболивания после выполнения больным нескольких циклов активных движений. включающих мышцу в максимально возможном объёме. Четвёртое. Проведение растяжения по методике Левит для обеспечения эффективности. Техника растяжения и обезболивания адаптируется для каждого больного и включает растяжение, активные движения, повторное обезболивание, наложение горячих компрессов ишемическую компрессию. триггерных точек, массаж, самостоятельное растяжение и так далее. Техника орошения хладагентом. Детально техника растяжения и обезболивания быстро испаряющимися жидкостями хладагентами описана в ряде работ. Для анестезии охлаждения применяют быстро испаряющиеся вещества хлорэтил и и флюорометан. Поскольку хлоретил является токсичным и взрывоопасным веществом, то пользоваться им нужно с крайней осторожностью и ни в коем случае не давать его больным для самостоятельного лечения. Флюорометан не относится к взрывоопасным веществам. Он малотоксичен и может быть рекомендован для самостоятельного растяжения и обезболивания мышцы в домашних условиях. Техника нанесения хладагента на поверхность кожи показана на рисунке 10. Реактивную струю вещества направляют к поверхности кожи под углом примерно 30 градусов, но не перпендикулярно. Распыление проводят параллельно мышечным волокнам, Жидкость распыляет полосами по всей длине мышцы в направлении зоны отраженной боли, а затем и на саму зону. Длина реактивной струи должна быть примерно 45 см. Рашение проводится плавно со скоростью около 10 см в секунду. Хладагент распыляет на кожу максимум в 3 слоя, а затем кожу нужно согреть. Излишнее распыление вещества без согревания обезболиваемой области может привести к охлаждению лежащих в ней мышц. Смотри рисунок 11. На рисунке 11 представлены изменения температуры поверхности кожи, подкожной клетчатки и мышцы при правильном А и неправильном Б нанесении хладогента флюорометана. Температура грудной мышцы, верхняя линия, на глубине 2,2 см. Под кожной клетчаткой, средняя кривая, на глубине 0,8 см. И по поверхности кожи, нижняя кривая. Измерялась с помощью игольчатых термодатчиков. Холодоагент наносился шестью ровными полосами в одном направлении в течение 2 минут со скоростью 10 см в секунду. А. Полосы холодоагента покрывают смежные параллельные кожные области, и только одна полоса пересекает триггерную точку. Б. Все шесть полос в значительной степени перекрываются и пересекают триггерные точки. Когда данный участок кожи орошается только один раз, А. То снижение мышечной температуры незначительно. 0,2 градуса Цельсия. Когда же одна и та же область орошается шесть раз, отмечается понижение температуры мышцы на 1,5 градусов Цельсия, которое продолжается даже при согревании, покрывающей ее кожи. Следует также помнить, что замораживание кожи может вызвать ее изъязвление. Послоенное распыление хладоагента на участок кожи, покрывающий мышцу и несколько за пределами этого участка, приводит, пожалуй, к самому оптимальному эффекту обезболивания, при котором могут быть излечены возможные латентные триггерные точки, локализованные в других частях этой мышцы или в смежных мышцах.